С женой спят ночью в кровати Жене снится такой космар Ося, Ося Ося, Ося, проснись! Что с тобой, дорогая? Мне приснилось Ой-ой-ой Мне приснилось, как будто за мной гнались людоеды А впереди меня оказалась пропасть! у мне ничего не оставалось делать. Я прыгнула и полетела вниз. Влетела вниз. Вниз. Но в последний момент успела ухватиться за небольшое деревце, которое торчало из скалы. И после этого проснулась. Вот. Ничего, ничего, ничего, ничего. Видишь, все хорошо, ты спаслась. Так что можешь тебе отпустить. Полезные советы. ничто так не снимает сонливость, как часочка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на живот. Собиневы. Врачиха говорит пациенту: "Так, молодой человек, теперь откройте рот, высуньте язык и скажите а". Илыцыму, не товарищ. Ты че? ты че? ты ты в смысле хочешь сказать, что я толстый, что ли? Или лысый? Не, ну я имею в виду, что ты сам себе враг.